Картахене остались с пустыми руками не только обманутые им корсары, но и декюси вместе с добровольцами и неграми с острова Гаити. Дикая ярость объединила пиратов с людьми де Кюсси. Причувствуя новые грабежи, жители картахены испытывали еще больший страх по сравнению с тем, что им пришлось перенести со дня появления эскадры де Риваролля. Только капитан Бладт внешне оставался спокойным, но это нелегко ему давалось. Он с трудом сдерживал кипевшее в нем негодование. Ему хотелось в минуту расставания с подлым де Реваролем полностью рассчитаться за все обиды и оскорбления. Однако это свидание не состоялось. «Мы должны догнать его», — сгоряча объявил он. Вначале все подхватили его призыв, но... Тут же вспомнили, что в море выйдут только два корабля, да и на тех не было достаточно продовольственных запасов для дальнего похода. Капитаны Лахесис и Антропос вместе со своими командами отказались принять участие в погоне за де -Риваролем. Успех этой погони был сомнительным, а в Картахене еще оставалась возможность собрать немало ценностей. Поэтому они решили чинить свои корабли и одновременно заняться Грабежом. А Блат, Хактурб и те, кто пойдет вместе с ними, могут поступать как им угодно. Только сейчас Блат сообразил, как опрометчиво было предлагать погоню за французской эскадрой. Он едва не вызвал схватку между двумя группами, на которые разделились корсары, обсуждая его предложение А паруса французских кораблей становились все меньше и меньше. Блат был в отчаянии.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 Хрипло ответил Блатой с откровенностью, высказал мне все, чем он терзался. Я был его верным другом и, несомненно, заслуживал его доверия. Если бы она знала, если бы она только знала, Боже мой, а я-то думал, что покончил с пиратством навсегда. И этот мерзавец втянул меня в разбой, грабеж, насилие и убийство. Подумай о Картахене. Что творят там сейчас наши дьяволы, и ответственность за все это — «Падает на меня». «Нет, нет, Питер», — успокаивал я его. «За это отвечаешь не ты, а Дерри Вороль, этот подлый вор, виновник всего, что произошло. Но что ты мог сделать, чтобы предотвратить события?»